Нехорошее подозрение. «О, боги небесные, я была права!» Простонала Хедвиг Кюмельзавт, когда они очутились на темной улице. Всего в нескольких шагах от двери гостиницы на мостовой образовалась большая грязевая прогалина. Там что-то не припоминал, чтобы эта лужа грязи была здесь, когда они возвращались из церкви. Хедвиг Кюмельзавт, нахмурившись, присела рядом с лужей и принюхалась. «Однозначно!» — сказала она. Тот же запах гнили, что висит в воздухе, только еще хуже. Много хуже. В этот же миг ног Тома надулся огромный коричневый грязевой пузырь. Он вздымался все выше и выше, пока не лопнул с отвратительным хлюпанем. Тома обрызгала вонючие жижи с головы до ног. А когда он протер очки и снова их надел, Тони поверил своим глазам. Из грязи появился камень. Он торчал из мостовой, как серый зуб. «Что это значит?» шепотом спросил Том и испуганно обернулся. Позади него все хлюпало и чавкало, а часть тротуар провалилась. «Это значит...» произнесла госпожа Кеммель и потянула Тома на несколько шагов назад, потому что мостовая у него под ногами начала булькать, как кипящий шоколадный пудинг. «Ничего хорошего это не значит. Если так дает о себе знать явление, о котором я подозреваю, то мы имеем дело кое с чем очень старым и очень могущественным» третьей степени опасности это не имеет ничего общего. Помнишь, что сказала сестра пастора? «Что это деревня проклята?» — ответил Том, сглотнув. «Вот именно». Хедвик Кюмель завткивнула. «А ты знаешь, как я отношусь к подобным высказываниям? Но то, что здесь разворачивается...» Заявляла о себе предположительно уже давно. «Что говорил Эрвин Хорнтхобель?» «Деревня притягивает к себе духов, как коровья лепешка мух». Пробормотал Том и с опаской огляделся. Столбик с названием улицы жутко медленно накренился и упал в грязь. Хедвик Кюмель завткивнула. «Точно все сходится. Идем еще раз глянем на церковную площадь». И она быстро зашагала по грязной улице. Том, спотыкаясь, старался не отставать от нее. «Что с чем сходится? И что вы имеете в виду под очень старым?» — крикнул он. «Пять, а то и десять тысячелетий, почем мне знать», — ответила Хедвик Кюмерзавт. Том сглотнул. Самым старым привидением, с каким ему до сих пор приходилось сталкиваться, была кровавая баронесса, преотвратительный и приз. И насколько Том припоминал, ей было не больше четырехсот лет. А чем старше дух, как написано в пособии для охотников за привидениями, тем он могущественнее. «Прекрасная перспектива», — подумал Том, — и с содроганием припомнил, какой рискованной была победа над кровавой баронессой. На волосок от гибели. «Том!» — воскликнул госпожа Кемельзавт, и так резко остановилась, что он чуть не налетел на нее. «Нам надо поспешить!» Перед церковью у болотного пруда что-то показалось из-под земли. Из лужи, полной булькающей грязи, возвышался громадный каменный жертвенник. К нему вела грубо обтесная лесенка. Серые ступени сияли необычным бледным светом под беззвездным ночным небом. А вокруг жертвенника клубился туман, будто хотел приветственно обнять его белыми руками. «Ну, попадется мне блад пригрозила сквозь зубы госпожа Кеммельзавт. Еще никогда Том не видел ее такой разъяренной. Госпожа Кеммельзавт рывком развернулась и направилась назад к гостинице. Не замедляя шага, она сразу прошла к двери с табличкой «Только для сотрудников», позади приемной стойки, и постучала. «Хорнхобель!» — крикнула она. «Хорнхобель, проснитесь!» Том услышал, как за дверью тихо чертыхнулись, и затем показалось опухшее лицо хозяина. «Что вам?» Начал было он, но госпожа Кеммельзав тут же его перебила. «Идите к телефону!» — распорядилась она. «Разбудите всю деревню, всех ее жителей. Скажите людям, чтобы хватали самое необходимое...» и немедленно уезжали к родным или друзьям. Чем дальше от деревни, тем лучше. Эрвин Хорнхобель открыл рот, но госпожа Кеммельзавт не дала ему заговорить. «Скажите, что их жизнь под абсолютной угрозой. Если кто-то не поверит вам, то пусть посмотрит на церковную площадь. Приступайте немедленно к делу». «Да что там такого на церковной площади?» — воскликнул Эрвин Хорнхобель, когда Том и госпожа Кеммельзавт уже поднимались по лестнице к себе в номер. «Если какое-нибудь дурацкое привидение, так мы к этому давно привыкли». «Это не привидение!» — крикнул Том через перила лестницы. «И надевайте резиновые сапоги, когда будете выходить». «А много дождей у вас здесь было в последние неделе «Нет», — прорычал Эрвин Хорнхобель. «Да что происходит среди ночи?» «Быстро к телефону!» — ответил Том, убегая на свой этаж. «Через твой ноутбук можно зайти?» — кота в замп, — спросила госпожа Кюммельзавт, дрожащими пальцами открывая дверь комнаты. «Каталог всех замечательных привидений?» — Том кивнул. «Конечно». В их комнате было темно, но над кроватью плеснево-зеленым светом поблескивал Хуга. В левой руке у него покачивался шар с непропривом. «Приветик!» — прошепелявил он, когда Том и Хедвиг Кюмельзавт вошли. «Что это вы изловили такое смешное?» И хлоп перекинул Коколов с одной ладони на другую. «Хуга, сейчас же положи на место!» — крикнул Том. «Ловушка разряжается от прикосновения другого привидения». Хуга отбросил шар так быстро, будто обжег пальца Ловушка плюхнулась на кровать и осталась лежать на подушке Тома. «Где ты был?» — напустилась на ПСП Хедвиг Кеммельзавт, пока Том осторожно перекладывал Коколов обратно в пепельницу чего Я же не должен вам помогать!» — строптиво ответил Хуга. «Я искал, кого бы напугать. Никто не может мне это запретить. Одну толстуху я немножко пощекотал. О, как она лежала!» Хуга затрясся от смеха так, что ткнулся головой в плафон на потолке. «Твои привиденческие успехи сейчас никого не интересуют!» — с раздражением перебил его Том. «Ты что, не видел, что творится на улице?» «А что там? Что творится?» Хога подлетел к окну и с любопытством просунул голову сквозь стекло. Потом снова втянул ее с легким чмоканьем. «Там туман и вкусно пахнет плесенью и гнилью». «Забудь об этом!» — пробормотал Том, открыл ноутбук и кликнул архив Котовзампа. Затем вбил в поисковую строку «Болотный пруд», Экран так быстро заполнялся текстом, что Том едва успевал следить глазами. «Нет, посмотрите-ка», — пробормотал он. «Ну, если Шляймблад ничего про это не знал, тогда я ПСП». «Читай», — велела Хедвиг Кюмель завтра на кровать рядом с Томом. «Болотный пруд деревни на краю бывшего болота, который ныне в значительной степени осушили. Предполагаемая дата основания — шестой век нашей эры». Однако археологические находки в окрестностях позволяют предположить, что в дохристианское время там находилось место поклонения язычников. Деревня Болотный пруд в последние два года обратила на себя внимание участившимися случаями потусторонних явлений. В настоящем времени там появились три болотных привидения первой категории опасности. Два туманных формирователя образов «Род В. Коварный и неопасный для жизни» Два и иприза, неопределенного возраста, возможно, до христианского происхождения. Одно ПСП, привидение средней паршивости. Два причорса, призрак черной собаки. А также засмер, завихритель смерчей. Для всех привидений в деревне Болотный пруд необычным является тот факт, что хотя они сперва и сопротивлялись изгнанию, потом вдруг сами исчезали без всяких специальных мер. Прочитал Том и поднял голову. «Ты посчитал?» спросила Хедвик Кеммельзавт. «Да, двенадцать, если считать и нашего непроприва», кивнул Том и снова застучал по клавиатуре. «Запрожу-ка я данные и ПБП», сказал он. «Может, у них что-нибудь найдется на ключевое слово «двенадцатый посланник». «Двенадцатый посланник?» Куга так испугался, что наполовину вжался в стену. Хедвик Кеммельзавт повернулась к нему. «Ах, это выражение явно знакомо нашему другу». «А выкладывай, Хуга. Откуда являются эти посланники? И кто их посылает?» Но Хуга отградился бледными ладонями. «О, нет, об этом лучше не говорить. Слишком древнее, слишком могущественное». «Я нашел!» — воскликнул Том и склонился к экрану. «Двенадцатый посланник», — зачитал он. «За последние сто лет стали известны четыре случая, когда охотники за привидениями отлавливали дух, который называл себя двенадцатым посланником». Во всех этих случаях через несколько дней появлялось ужасное создание так называемый «князь демонов», он же заргорот Об этом крайне могущественном потустороннем явлении «Подробнее смотри, заргорот неизвестны никакие подробности, ни внешний вид, ни способности. Заргород возвещает о своем приходе через 13 посланников. Первые посланники – это, как правило, безобидные местные привидения – но опасность каждого последующего возрастает с приближением явления их варварского господина. В какой-то момент появляется призрак черной собаки, но двенадцатым посланником всегда оказывается не проприв которого теперь можно сравнительно легко одолеть с помощью пони-нега, изобретенного лишь пять лет назад. Тринадцатым и последним посланником Заргарота неотвратимо выступает смертный дух. Внимание! Появление смертного духа ускоряется, если охотник допускает ошибку. «Ловит двенадцатого посланника». Том нервно поправил очки. «Ну, превосходно», — пробормотал он. «Ошибку мы уже совершили. Что делать теперь?» «Мы больше шага не сделаем за дверь беззащитных очков», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. защитные очки!» Хуго с мрачной миной скрестил руки на груди. «Если вас увидит смертный дух, то через час вы мертвецы». «Это совсем не так!» — дух воображала. Нетерпеливо сказала Хедвиг Кеммельзавт. «Очки защищают пять минут, а этого вполне достаточно, чтобы отвернуться». Кога только наморщил нос, а затем нагнулся к Тому. «Ты мой друг!» — прошелестел он. «Хотя и грозишь мне, бывает, подлыми вещами, то солью, то сарими яйцами. Хватай, не пропривай, беги! Его господин кровохлеб, пожиратель людей!» «Да брось ты, Хуга!» — сглотнув, ответил Тон. Хотя то, что он только что прочитал, его встревожило. «Мы же справились с ПКП, и со Снемудом. Почему бы нам не разобраться с Оргородом? Кто-то ведь должен положить конец его злодействам!» «Положить конец его злодействам?» — гневно воскликнул Хуга. «Да ты хоть знаешь, что он с вами сделает! То он вас...» «Уничтожит, по воздуху размечет, высосет». «Том», — перебил ПСП Хедвиг Кюмельзавт, «ну-ка сделай запрос по Заргороду». Том вбил имя в поисковую строку, хотя пальцы у него дрожали. Пока ноутбук отрабатывал данные и ПБП, Том проверил, сколько времени. Было два часа. Ночь предстояла еще долгая. На экране ноутбука возникла «Заргород» — «Князь демонов» или восстающий из грязи. Сведений о нем никаких нет, поскольку все, кто видел этого демона, лишались либо жизни, либо рассудка. Известно лишь, что заргарота привлекают древние места жертвоприношений, из чего некоторые эксперты заключают, что речь идет о природном духе нечеловеческого происхождения. Однако эта теория спорна. За последние сто лет заргароту приписывается уничтожение нескольких деревень. Четверо опытных и успешных охотников за привидениями До сих пор пытались определить и описать его появление. На двоих напали призраки черных собак, и больше их никто не видел. А еще двое столкнулись лицом к лицу с тринадцатым посланником, которым всегда оказывается смертный дух, и умерли в течение часа. Так что по сей день нет никакой информации о способностях и облике Заргарота. До нас дошли лишь изображения произведенных им опустошений, да еще одна незначительная зацепка – За полчаса до его появления стрелки часов начинают идти в обратную сторону. Если хотите увидеть изображение, нажмите здесь. Том кликнул. «О, боже мой!» – простонала госпожа Кемельзавт. На экране возник не очень четкий черно-белый снимок. На нем простиралась бескрайняя грязевая пустыня с одиноко возвышающейся церковной башней, несколькими поломанными деревьями и каменным жертвенником. «А что?» «Что уговорил Хорнхобель, когда мы сюда приехали?» Вспомнила госпожа Кеммельзавт, когда Том перешел к следующей картинке. «Что он отправлял уже двенадцать сообщений в Орурб, верно?» Том кивнул. Вторая картинка была ничем не лучше первой. «Двенадцать? Вы только посмотрите!» Госпожа Кеммельзавт топнула в ярости так сильно, что Хуга испуганно взмыл с кровати под потолок. «Лотан Шляймблад знал, что нас здесь ожидает Том. Готовы держать пари и поставить на кон все мое охотничье снаряжение». «О, этот мстительный, коварный, некомпетентный, безмозглый!» Она хватала ртом воздух. ругательство у нее все закончились. «Ну, мы ему покажем», — твердо заявил Том. «Как вы думаете, его приведет в бешенство, если мы заснимем все происходящее с этим заргородом?» «Нам надо пристально следить за стрелками часов». В дверь постучали. в Комнату просунул голову Эрвин Хорнхобель. «Всех обзвонил», — пробосил он. «Никто не хочет уезжать. Все собрались в школе, чтобы рассказали им про жертвенник перед церквью. И про то, почему дома скрипят». Хедвик Кюмель завтра встала с глубоким вздохом. «Идем, Том», — сказала она. «Это отнимет у нас драгоценное время, но...» «Ойте, я мог бы это сделать!» — прошелестел Хуга с луковой улыбкой, вылетая из двери. «Вы не против?» — спросил он, ткнув Эрвина Хорнхобеля в широкую грудь ледяным пальцем. «Прекрати, Хуга!» — сердито прикрикнул на него Том, но у Хорнхобеля вид плеснево-зеленого ПСП, кажется, не вызвал ни малейшего изумления. «Такое мы тут уже видали не раз!» — сказал он и оглядел Хуга с таким пренебрежением что ПСП сразу уменьшилось на полметра. «Эти плесневелые не любят соль, как я заметил. А терпеть не могут сырые яйца», — добавил Том, протискиваясь мимо хуга. «Ты мог бы для разнообразия хоть раз оказаться полезным?» — сказал он привидению, которое все еще с изумлением таращилось на столь бесстрашного мужчину. «Слетай, выясни, не бесчинствует ли уже тринадцатый посланник?» Теперь вдруг понадобилась и моя помощь, — возмутился Хуга и крикнул след Тому, сбегающему по лестнице. — А где твое маленькое-хорошенькое? Пожалуйста, Хуга! — Пожалуйста, Хуга! — ответил Том и выбежал в туманную ночь за Хедвиг Кюмельзафт и Эрвином Хорнхобелем.